Как поставить на место вредного человека? Психологические фразы с мощным эффектом. Иногда в жизни мы сталкиваемся с вредными людьми, которые портят нам настроение. Всячески пытаются нас задеть и обидеть. Отпускают в наш адрес злые шутки, острые комментарии и неприятные слова. Как же ловко поставить их на место, чтобы они про себя подумали. С этим точно шутки плохи. Пойду портить настроение в другом месте. Представляю вашему вниманию несколько психологических фраз с особым, мощным эффектом, которые помогут вам ловко поставить на место вредного и неприятного человека. Фраза первая. Это из-за любви. На все вредные и извительные комментарии вы отвечаете «это из-за любви». Ты почему такой уставший? Это из-за любви. У меня в жизни её так много, что на сон совершенно не остаётся времени. Ты так потолстела! Это из-за любви. У меня в жизни её так много, что даже нет времени готовить. Питаюсь тем, что привозит служба доставки. Ещё бы на пиццах и гамбургерах не поправиться. Фраза вторая. Не завидуй. Когда мы отвечаем на едкий комментарий «не завидуй», мы подчеркиваем, что нам совершенно нет дела до мнения другого человека, потому что мы понимаем истинную причину его вредности. Понимаем, смело озвучиваем ее вслух и не обращаем на нее никакого внимания. Сергей, не завидуй. Алена, не завидуй. Иди, займись своими делами. И так далее. фраза Третье. Теперь я понимаю, почему они о тебе так говорят. Эта фраза запускает в голове собеседника интригу и множество вопросов, которые переключают внимание на поиск проблемы у себя. Главное правило этой фразы – не отвечать на вопрос, кто такие они. Под любым предлогом прекратите коммуникацию или ловко смените тему. Фраза четвертая. Я знал, что ты так скажешь. Когда мы открыто говорим, что слова и действия собеседника нам известны заранее, мы сильно приземляем его желание нас задеть и обидеть, особенно если мы выкрутим предшествующие действия в нашу пользу. Я знал, что ты так скажешь. Тебе просто не понравилось то, что я сделал до этого. Но ничего, ты скоро привыкнешь.